Паузы уверенные и паузы растерянные. В чем разница? Недавно мы готовили к юбилею бывшего мэра Нижнего Новгорода Юрия Лебедева фильм, в котором об этом человеке рассказывали все, кто хорошо его знает. Среди друзей Юрия Саковича оказался Олег табаков который с радостью согласился принять съемочную группу. Я думаю, запись интервью с замечательным артистом и педагогом продолжалась не дольше пяти минут. Но когда мы монтировали фильм, мы дорожили уже каждой секундой его выступления, и не уставали им восхищаться. Он говорил спокойно, медленно, как бы подбирая слова на наших глазах, на вопрос, что особенно в этом человеке. Табаков не спешил отвечать, смотрел в камеру, думал, я засекла, молчание длилось целых 10 секунд. Ну вот примерно столько. Но ждали мы не зря. Он поднял глаза на камеру, улыбнулся, И тут в глазах заплясал веселый зайчик, и Табаков выдал. «Он мужеского полу, Юра Лебедев», опять помолчал добавил. «А в современной России это большая редкость», и улыбнулся. Таким же образом Табаков отвечал на все вопросы короткими фразами, но не торопясь, медленно, обдуманно, дополняя изысканные блюда из своих слов подходящим и не менее изысканным соусом из пауз Публика всегда сразу заметит, если вы растерялись и в отчаянии замолчали, отыскивая нужный слайд или лист доклада. Но та же публика оценит вашу уверенность и харизму, если вы спокойно помолчите, прежде чем ответить на сложный вопрос или перейти к следующему слайду. Именно пауза уверенного оратора позволяет безо всяких дополнительных увещеваний установить полную тишину в зале. Постарайтесь не мельтешить, не суетиться, попробуйте специально замедлять речь. даже если привыкли говорить очень быстро, как я сейчас пытаюсь. Иногда начинающие актеры не позволяют людям поаплодировать, посмеяться, так как гонят, гонят текст. А результат? А у людей нету радости от спектакля, потому что в жизни мы так не говорим. Публика должна успеть пропустить информацию через себя, обдумать ее, сформулировать собственное отношение к ней, а лучше всего вместе с яркой эмоцией. Надо помнить о том, что у разных людей разная скорость восприятия речи, разный уровень образования и разная способность к обучению. Когда говорят спокойно, держат паузу в нужных местах, это очень удобно всем. А мы с вами не можем потерять ни одного человека в зале. Но как быть, если вы знаете за собой этот недостаток проклятые и растерянной паузы, когда начинает дрожать голос или теряется мысль? Мы же с вами сейчас разговариваем о волнении, о том, как его избежать, излишнего волнения, потому что волнение – это нормально, волнение, как бензин к машине. Без волнения нельзя, но надо превратить волнение в кураж. Вот наша задача. Я уже говорила, что самый лучший прием – взять публику в соавторы своего выступления. Вы можете предложить людям подумать над вопросами к только что показанному слайду, а сами в этот момент посмотреть тезисы, проверить хронометраж выступления, найти нужную цитату. Но не забудьте через 20 секунд спросить зал, у кого вопросы. А если вопросов нет, можно спокойно сказать. Обычно мне задают вот такой вопрос, и вот так вот я на него отвечаю. Это хороший прием, потому что дает вам возможность довести свою игру до конца, а заодно еще раз высказать главную мысль. Бывают и так называемые громкие паузы. Это мой собственный термин, который означает распространенную привычку ораторов втянуть «м» или «а» или «э» между словами, которые они произносят. Это очень вредная привычка, потому что публика в таких случаях просто мучается и мечтает, чтобы оратор скорее закончил свою речь. Мычать — это значит их мучить. Запомните это раз и навсегда. Мычать — это мучить. Но как избежать этой заразы? Дело в том, что сам человек не слышит своей громкой паузы. Он думает, что держит обычную паузу, ищет подходящую фразу или слово, чтобы продолжить выступление. Мне много раз приходилось сражаться с этим серьезным недостатком у своих учеников, и я нашла способ очень простой. Я уже говорила об этом, но повторю еще раз. Беру такого горя оратора за руку, и когда он начинает мычать, э, -э я резко ее сжимаю. Это помогает выработать рефлекс, поймав момент, когда надо сделать над собой усилие, оратор закрывает рот и держит обычную уже тихую паузу. И вот тут сам обретает необходимую уверенность. и еще находит правильную интонацию. Почему? Монотонность убаюкивает. Запомните. Я уверена, нет ни одной проблемы, которую человек не мог бы решить сам путем тренировок и работы над собой. Если проблема серьезные или проблем много, ну, значит, надо работать еще гораздо больше. Вот и все. Например, известно, что тембр голоса очень влияет на восприятие речи. Мы уже говорили, закон прост. Чем ниже голос, тем легче приятнее его слышать и слушать. Мы можем вспомнить Левитана. Прислушайтесь к тем голосам, которые озвучивают рекламу. Прежде всего, реклама хороших машин или дорогой бытовой техники. Какой роскошный бас, найден специалистами из компании пана Panasonic или Volkswagen для озвучивания их роликов. Прекрасно и узнаваемо звучит голос Познера. Хорошо, грамотно, красиво говорит Даренко. Много хороших голосов звучит на современных радиостанциях, прислушайтесь к ним, даже не вникая в смысл произнесенного. Интересно, что как бы ни старались режиссеры монтажа использовать возможности компьютерной косметологии, те люди, которые не привыкли выступать публично и никогда не работали над своим голосом, звучат неуверенно и не слишком благозвучно. Прыгает с шестом Эленой Симбаева замечательная спортсменка и прыгает хорошо. Ну вот она на кадрах рекламы почти детским голосом уговаривает нас купить какой-то дезодорант. Я представляю, как хотелось режиссеру заменить этот голос за кадром, но нельзя. Слишком известная персона, это бренд, будет скандал. Если вы хотите или вынуждены часто выступать перед публикой, вам надо работать над голосом, надо его, как говорится, ставить. Если он высокий, его можно снизить на октаву, есть хорошие специалисты, они помогут. Если голос достаточно низкий, но срывается и устает даже при коротком выступлении, надо говорить диафрагмой, больше петь песен, поставить и укрепить голос. Очень важно. К тому же вам придется обратить внимание на свою манеру говорить, о наличии диалектов и разных привычек, которые могут мешать воспринимать вас всерьез. Принято говорить здесь по-московски. Это означает, что ваши оконья или лепьевучая северная быстрая речь тоже может стать для вас проблемой. Иногда на семинаре, на телевизионном. У нас в центре практики, которым я руковожу, приезжают студенты с разных мест России и не понимают друг друга. Они все говорят на русском языке. Но диалекты бывают такие сильные, такие разные. Голос-инструмент, интонация, умение играть на этом инструменте. Сколько эпитетов мы с вами можем подобрать к слову интонация? Спокойная, уверенная, зловещая, особая, восторженная, живая. Я всегда привожу такой пример. Фразу «мы пойдем в кино» можно сказать с огромным количеством вариантов. «Мы пойдем в кино». «Мы пойдем в кино?» «Мы пойдем в кино?» «Мы пойдем в кино?» «Мы пойдем в кино?», пойдем в кино Ну и так далее. Что я сейчас делала? Я делала просто разные акценты на разных словах и меняла интонацию. Как же с этим разобраться, какую выбрать? Для начала надо понять, какая интонация вам свойственна. Без записи и собственного голоса вам это вряд ли удастся. Я уже говорила о том, что люди обычно с ужасом реагируют на свой голос, даже не верят в первый момент, что это говорят именно они, когда они прослушивают записи, снятые на камеру или записанные на диктофон. Потом привыкают и ужасаются уже другим вещам. Тому, как они говорят, как формулируют, как интонируют, всегда плохо впадать в крайности. Если вы говорите очень спокойно, не торопясь, уверенно, но при этом в течение двух часов или даже в течение часа ни разу не сменили интонацию, Люди перестанут вникать в смысл ваших слов. Значит, заранее в тексте доклада надо отметить для себя моменты, когда вы можете перейти на другую интонацию и даже сменить уровень звука с громкого на тихий, с тихого на громкий. Но если будете делать это слишком часто, то скользит смысл вашего выступления, потому что переменные интонации или звука голоса – это серьезное оружие, его надо использовать с осторожностью и ну, как-то с умом. Очень полезно посмотреть по телевизору, а еще лучше на диске, в спокойной обстановке. Выступления таких мастеров слова, как Эдвард радзинский Михаил Задорнов. Повторюсь, в данном случае мне безразлично, нравятся ли вам их тексты. Приучайтесь обращать внимание на то, как они это делают. То почти шепотом, то поднимая голос, усиливая эмоции. Держать зрителей и слушателей в напряжении это означает будоражить его воображение, слух, не давать ему расслабиться. Интонация может звучать, как хороший симфонический оркестр. а может, как одинокий рояль. Что лучше? А ответа нет. Каждый раз это зависит от тех задач, которые вы перед собой поставили, от публики, перед которой выступаете, от ситуации. Естественно, если вам довелось выступать последним на сложном собрании или на конференции, то говорить надо громко, четко, уверенно и удивлять переменной интонации почаще, иначе уставшие люди не смогут вникнуть в суть ваших слов. Я сейчас специально играю интонации, поэтому просто старайтесь вникать в суть. Сейчас я уже как раз тоже увлеклась тем, как, а не что. Первым быть тоже плохо, так как переход от отдыха к работе всегда требует времени на переключение. Я советую тем, кто выступает в самом начале совещания, чуть больше времени потратить на вводную часть и комплименты аудитории, а потом постепенно сменить дружески спокойную интонацию на деловую и озабоченную, особенно если вы собираетесь обсуждать серьезные проблемы. Конечно, кроме тех факторов, которые вы можете учесть при подготовке к выступлению, Существуют и такие, которые принято называть форс-мажором. И вот это может опять привести вас к волнению, с которым мы только что справились. Ну, например, у вас вдруг внезапно пропал голос. Что делать? Об этом в следующем разделе.